Глава восьмая. Опять заходила Паула Макдэвидсон. На сей раз ей понадобилось, чтобы я поделился мнением об интервью с близняшками. И ж губу раскатала. Я захлопнул дверь у дамочки перед носом и велел больше никогда не приходить. Как будто это ее остановит. Сегодня здесь Хелен. Я вижу, что с ней что-то не так, но она продолжает твердить, что все в порядке. Сидит в углу. Вся такая застенчивая, не хочет, чтобы ее голос попал на сегодняшнюю запись. Я ее упрашивал, но она сложила руки на груди и отвела взгляд. Не буду настаивать. Возможно, когда я выключу диктофон, она разговорится. Хелен пришла, чтобы оценить, как продвигается работа над книгой. Дать мне пару полезных советов и убедиться, что я не забыл ничего важного. Она принесла несколько ванильных тарталеток из пекарни Мод. Так что, извините, я тут пожую немного и расскажу вам тем временем о Бруно Татарсоне. Я уже говорил, что видел его где-то раньше. Как выяснилось, не я один. Фиона сказала, что тоже встречала его в каком-то старом фильме, как ей подумалось. Фиона обожает британские детективные картины и клянется, что видела Бруно в одной из них. Она поморщилась, когда я предложил ей аккуратно выяснить у него, не актер ли он, что было весьма бесцеремонно с моей стороны. «В Кавингрине мы гордимся тем, что храним конфиденциальность. Это место, где самый известный человек в мире может найти уединение». Большую часть дня Бруно провел в спа-салоне. Лишь около пяти вечера он, наконец, вернулся в номер. Это рассказала мне Фиона. Я его не видел, потому что Алик попросил новую подушку, заманив меня к себе в номер, чтобы я снова помог ему справиться с творческим кризисом. Между прочим, вот почему он так отчаянно нуждался в моей помощи. Он использовал меня как источник вдохновения для образа главного героя. Я уже знал, что в рукописи Алика есть связанные со мной кусочки, но Хелен потом уточнила — Вообще-то, я играю для книги огромную роль. По ее словам, главный герой очень похож на меня внешне и перенял немало моих характерных черт. Он — это я, но говорит с шотландским акцентом. Хотите — верьте, хотите — нет, но я неплохо пародирую шотландскую речь. Правда, если сделаю это на записи, вы все равно не услышите. Но я уже показывал свои умения Хелен, И хоть она не признает, я понял, что произвел впечатление. Даже заметил намек на улыбку, когда она на мгновение забылась, вспомнив шотландца, с которым встречалась до последних отношений, где они то сходились, то расходились, и вот, наконец, расстались окончательно. Келлен не успела сказать ничего больше, как тут же по своему обыкновению оборвала себя на полуслове. Ты всегда была для нас загадкой. Много лет мы ничего о тебе не слышали, пока ты сдавала книги в Лондоне. Надо бы заполнить пару пробелов, Хелен, если, конечно, это твое настоящее имя. Она понимает, что я шучу. Даже расслышал, как она тихонько рассмеялась, поднося к рту ванильную тарталетку. Алик хотел, чтобы я рассказал ему о запоминающемся случае из жизни, Поэтому я вспомнил, как однажды менял шину мистеру Томасу. Алик улыбнулся и начал печатать, пока я говорил. Потом он спросил у меня об отношениях с родителями, из-за чего я трижды стукнул себя по голове. Он заметил и поинтересовался, что это значит. Я заколебался, но в итоге все ему выложил, и про отца, и про побои. Я сделал это, не задумываясь, так откровенно, как обычно не разговариваю. Во всяком случае, не разговаривал до написания этой книги. Я объяснил ему, что началось все не с постукивания. Сперва я стал заикаться. Теперь это прошло. Хотя, когда я сильно волнуюсь, заикание порой возвращается. Отца оно выводило из себя. Подозреваю, в глубине души он понимал, что это его рук дело. Он больше не заставлял меня просить прощения, Ведь мне требовалось немало времени, чтобы произнести звук «п» в слове «прости». Но кулаками махать не прекратил. Всегда наносил три сильных удара по пояснице. Поняв, что чересчур разболтался, я решил, что пришло время откланяться. Алик поспешно встал из-за стола. Он пошатнулся, подался вперед и схватил меня, умоляя задержаться на пять минуточек, и рассказать что-нибудь еще. К сожалению, он потянул слишком сильно, и мой костюм разорвался по плечевому шву. Алек извинился, но не слишком усердно. Он понял, что придется меня отпустить, и я выскользнул за дверь, заверив, что ничего страшного не произошло. Интересно наблюдать, как взаимодействуют гости с консьержем. Никто за пределами отеля и не подумал бы, что выйдет сухим из воды, если порвет на другом человеке костюм. Такое возможно только во время ожесточенной драки, но поскольку я был консьержем, а Алик — постояльцем, который платит, все словно оказалось в порядке вещей. Обычно я предпочитал хотя бы раз в день справляться о том, как дела у постояльцев, даже если приходилось караулить их по дороге с прогулки, или ловить по пути на ужин. После встречи с Аликом я был не в настроении вести светскую беседу, но мне хотелось увидеть Бруно перед концом смены. Я знал, что у него заказан столик в лавандовых тарелках на семь часов вечера. Поэтому около четверти восьмого, как раз перед тем, как направиться домой, я заглянул в ресторан, чтобы перемолвиться с ним словечком. По пути я положил свой порванный но аккуратно сложенный пиджак на стол фионы она превосходно шьет заверила меня что к утру он будет выглядеть как новенький бруно сидел уставившись в телефон на столе перед ним стояла открытая бутылка изысканного итальянского вина я не хотел его напугать но именно так и вышло когда я кашлянул чтобы он заметил мое присутствие беседа получилась неловкой и завершилась весьма быстро У меня сложилось впечатление, что я отвлек его от какого-то важного дела, которым он занимался по-мобильному, поэтому я был краток. Я выразил надежду, что у него выдался приятный денек и попросил сообщить ночному персоналу, если ему что-нибудь понадобится. Я сказал, что вернусь в шесть утра и ушел. Он даже не обратил внимания, что я ушел, но я никогда не принимал такое близко к сердцу. Вернувшись к стойке консьержа, я взял ключи от машины и пожелал спокойной ночи Фионе, которая тоже собиралась уходить. Не успела она исчезнуть за дверью, как в вестибюле появился Бруно. Он попросил прощения за грубость, хотя в этом не было необходимости, поскольку я уже и думать забыл о нашем диалоге. «Если вы работаете в гостиничном бизнесе, чем раньше вы поймете, что от гостя не стоит ждать извинений за резкое поведение, тем лучше». Бруно заявился весьма не вовремя, так как я торопился домой. Я заверил его, что это не проблема и беспокоиться не о чем. Но он выглядел встревоженным и, беспорядочно размахивая руками в воздухе, принялся объяснять, что в последнее время испытывает жесточайший стресс и выразил сожаление, что выместил это на мне. Как раз в этот момент, пока Бруно бешено жестикулировал, через холл проплыли близняшки. Обе взглянули на меня, подняв брови, как бы спрашивая, «Опять из-за вас неприятности?» Руби вытянула лицо, чтобы сдержать ухмылку, а Оксана что-то прошептала на ухо сестре. «Эти девушки хуже горькой редьки, просто обожают доставлять неприятности окружающим. Конечно, к тому времени, как я прояснил ситуацию, они уже ушли. Если бы они посмотрели на нас чуть дольше...» то увидели бы, что мы пожали друг другу руки и пожелали приятного вечера. Ну вот и все. Таким получился день до убийства. Да, заметьте, были некоторые шероховатости, но в Кавенгрине такое время от времени случалось. Во всяком случае, не произошло равным счетом ничего, что заставило бы меня заподозрить. С чем мы столкнемся на следующий день? Но прежде чем продолжить, мне кажется, сейчас самое подходящее время посоветоваться с Хелен, чтобы убедиться, что я обозначил всю информацию, необходимую для написания книги. Видите ли, у нас есть свой списочек. Пожалуй, на этом все.